Глава 14. Лебеди над морем. Башня Олимпийского стадиона имеет высоту 72 метра 71 сантиметр. Именно на такую длину метнул копье рекордсмен Матти Ярвинин на Олимпийских играх 1932 года. Молодая женщина-экскурсовод подвела группу советских спортсменов к башне стадиона. Мужчины задрали головы, оценивая высоту, а девушки-спортсменки продолжали украдкой разглядывать костюмы и туфельки экскурсоводши. Чаша стадиона достигает в длину 243 метра и в ширину 159 метров. Внутренний вид арены напоминает древние стадионы античности. Нестеров встал поближе к Саксонову. «Ну что, Коля, айдай, лучше момента не будет». Саксонов почесал бритый затылок, украдкой глянул на часы. «Бовен узнает, убьет. «Дрейфиш, а еще фронтовик». За стенами стадиона слышался гул толпы болельщиков. Голос комментатора оглашал результаты. Шли соревнования по легкой атлетике. Экскурсоводша с приятным северным акцентом продолжала рассказывать. «Стадион построен по проекту двух архитекторов — Юрьё Линдегрена и Тоева Янте. К нынешней Олимпиаде все спортивные объекты были обновлены и перестроены». Нестеров потянул Саксонова за рукав. «Пошли, пока они на башню лезут. Лучше случая не будет. Скажем, что потерялись». Ну «Ладно, черт с тобой». Когда группа подошла к башне, Нестеров и Саксонов незаметно отделились от экскурсии, замешались в толпу возле кассовых окошек и уже через минуту скрылись за углом здания. Они прошли через парк, глазея по сторонам. Коля заранее нашел на карте адрес клуба коллекционеров, недалеко, в прогулочной части города. Нестеров проводил Саксонова, и один двинулся вниз по бульвару. Портновский манекен, выставленный в витрине небольшого ателье, привлек его внимание. Молоденькая продавщица с чуть раскосыми глазами говорила по-русски. Она принесла ему целую стопку модных журналов с выкройками, и Нестеров купил четыре штуки, кое-как засунул во внутренний карман пиджака. Он вышел на набережную чуть раньше назначенного времени, но Савалайнин уже ждал его, сидя на парапете, покуривая сигарету. Матеас поднял глаза на Алексея и сказал вместо приветствия. «Вчера погибла журналистка Хильда Брук. Я не верю, что она покончила с собой. И не хочу думать, что это сделали ваши из-за этого чёртова самолёта». Нестеров не знал, что сказать, но Савалайнин и не ждал ответа. Он развернулся и пошел в сторону бульвара. «Куда ты?» Матеас махнул рукой. "Пойдем, выпьем пиво». Потом они сидели на заброшенном причале в портовой заводе. Нестеров разулся, опустил ноги в воду. Он с удовольствием потягивал прохладное пиво из стеклянные бутылки с длинным горлышком. Слушал нервную, сбивчивую речь Матеаса. «Почему не признаться, что ваши сбили самолет? Вот за это не любят политику советов. Вы скрываете, отрицаете очевидное. Поэтому вас все боятся». «Пускай боятся». «Лишь бы не лезли к нашим границам». Нестеров неторопливо отпил из бутылки. «Ты хоть понимаешь, что сегодня даже одиночный самолет может причинить противнику серьезный вред? А если он прорвется с ядерной бомбой? У вас тоже есть бомба. Никто в здравом уме не станет на вас нападать». Вдалеке у небольшой отмели на воду сели три большие белые птицы. «Неужели лебеди?» Местеров вдохнул всей грудью, чувствуя непривычный покой и отрешённость. «Скажи мне, матес, на кого ты работаешь? На американцев?» Савалайнин, не в силу их сдержать раздражение, вскочил, размахивая руками. «Ты совсем дурак? Я коммунист! Я жизнь отдал этой партии!» Он прошелся по причалу, взъерошил волосы. «Русские, вы весь мир втянули в свою затею построить рай на земле!» «Но оказалось, что вместе с Раем непременно надо строить ад для всех, кто не соответствует вашей картине будущего», — Нестеров усмехнулся. «Ничего себе разошелся. Что тебя так припекло?» Савалайнин, немного успокоившись, снова села рядом. «Не будем спорить, Алексей. У меня к тебе серьезный разговор». Он полез в карман и достал вырезку из немецкой газеты. «Помнишь его?» Готлип Шилле, начальник тюрьмы Пледцензея. Нестеров сощурился на солнце, разглядывая портрет. Я все помню, Матеус. Этот лес, и тот день, и ту могилу, где осталась Мария. Савалайнин торопливо перебил. Захоронение перенесли, в тюрьме хотят открыть музей. Я делал запрос в архив, и мне написали, что в феврале 45-го года Шилле погиб на линии Курлянской обороны. Савалайнин помолчал, затем достал другую фотографию. У большого стеклянного окна стоял человек с залысинами на лбу, с небольшими усиками. Шилли постарел, усох, но это был тот самый нацистский офицер, который летом 41 первого года расстреливал французских коммунистов в лесу рядом с военным аэродромом. За его плечом виднелся профиль женщины с заострённым носом. Нестеров узнал Мезенцеву. «Эту фотографию несколько дней назад случайно сделал наш репортер на башне Олимпийского стадиона». Нестеров быстро взглянул на Савалайнина, взял фотографию, пристально разглядывая. «Значит, Шилля жив?» «Да, пришлось провести целое расследование. Он въехал в страну как Сайрус Крамп, американский фабрикант. Цель — туризм и отдых». Нестеров показал на Мезенцеву. «Эта женщина, та с крысами на пресс-конференции». Саваланин кивнул. «Мадам Мезенцева, я ее немного знаю. Эмигрантская община устраивает акции у русского посольства, она всегда участвует». Нестеров почесал переносицу. «Знаешь, у нас в газетах пишут, США принимает нацистов, дает им работу в спецслужбах, на военных заводах. Я думал так, преувеличение». Не так. В ФРГ год назад проходили слушания по делам двадцати пяти командиров АНЗАТ-команды, тех, что казнили мирных жителей, изгоняли в лагеря, тех, кто убил тысячи евреев в Бабьем Яре под Киевом. К реальным срокам приговорили только двоих, а остальные были отпущены на свободу. Ну, зато пиво у вас хорошее. Ничего не скажу. Нестеров поднялся на ноги и начал надевать носки и ботинки. «Мне пора идти, дай мне эти фотографии, поговорю с нашими. Подумаем, как быть». «Я решил сделать репортаж о тайном расстреле французских коммунистов», — сказал Матиас. «У меня сохранились фотографии там, в лесу, помнишь? Можно обратить свидетелей, отправлю материал в Париж, в еврейские организации. Попробуем возобновить дело, подать в суд». «Шилле не должен оставаться на свободе». Вместе они двинулись по набережной в сторону парка. «Вот ты говоришь, мы, русские, перенесли на землю рай и ад. а Разве шили не заслуживает ада? Не когда-то там, в загробной жизни, предположительно, а прямо здесь, на земле. Чтоб как следует ад, чтобы наверняка. За Марию, за всех невинно убитых и замученных, за чудом выживших». «Разве он не заслужил мучительной казни?» Всё это время Савалайнин осознавал, что поступает бесчестно и страшно тяготился своим положением. Он понимал, что должен рассказать Нестерову, как узнал, что Мария жива, как отыскал ее в конце войны и помог выехать из Германии. Но страх, который Матиас испытывал при мысли, что может потерять эту женщину, буквально парализовал его волю. Уже понимая, что Нестеров сейчас уйдет и другого шанса открыть правду не будет, Савалайнин решительно повернулся к нему. «Алексей, я хотел тебе сказать...» Но Нестеров озабоченно взглянул на часы. «Прости, Матья, спешу. Автобус отходит в пять. Завтра придешь на стрелковые состязания. Мы выступаем в Мальме». Пружинистой спортивной походкой Нестеров удалялся вдоль по набережной. Савалайнин осмотрел ему вслед и думал. «Так лучше. Пусть они оба ничего не знают». Три большие белые птицы поднялись над водой и полетели в сторону заповедника.